Глава 16 С верхнего этажа донжона, закрытого куполообразной крышей, открывался захватывающий вид на окрестности Вейнага. Уля рассмотрела синюю извивающуюся ленту Вейны, скрывающуюся в лесу в нескольких лигах от замка. Затем осмотрела сам замок и городок вокруг него. Глядя на высокие и широченные стены замка, На грозные вековые башни ей самой с трудом верилось в столь быстрый успешный захват ими этой твердыни. Впору было загордиться собой, но Уля прекрасно понимала, что главную роль в одержанной победе сыграла ошибка мятежников, оставивших магическую защиту крепости на одного, пусть и самого сильного из своих магов. Но без ложной скромности Уля также понимала, что «Останься в и остальные маги ей все равно оказалось бы под силу рано или поздно подавить их сопротивление. Вот только времени бы на это ушло слишком много, а потери баталий были бы просто огромными. Не говоря уже о том, что сейчас ей пришлось бы любоваться некрасивыми видами мощного замка, а его развалинами. «Мы ведь не виноваты», — сказал совсем дряхлый раб, отвечающий вместе со своим помощником-парнем примерно улиного возраста за содержание голубей. «Нам каких привозят? За теми и смотрим». «Да я тебя и не обвиняю», — сказала графиня, повернувшись к старику. «Просто спросила». Имевшиеся вейноги голуби ожидаемо не могли доставить послание в один из городов герцогства Сфорц. Почти все они были предназначены для отправки сообщений в Фистал, в столицу королевства, что, естественно, с началом мятежа не было востребовано. И четыре голубя из трех десятков были готовы отправиться домой в лар -Асар. Остальные, предназначенные для сообщения с центром мятежа, уже были отправлены а клетки с новыми голубями из блокированного города не поступали. Уля отошла от края башни, уступив место Лолити, которая тоже подошла к краю, чтобы бросить взгляд на город, реку, густую зелень лесов и видневшуюся вдалеке гладь большого озера. «Сообщение о падении крепости успели отправить?» — спросила графиня, повернувшись к рабам. Старик отшатнулся, а его молодой помощник, побледнев, упал на колени. «Нам так было приказано хозяином!» – сдавленно проговорил он. «Ну, раз так было приказано, значит, правильно сделали!» – пожала Уля плечами. «Подготовьте место. Скоро вам принесут еще десяток голубей или меньше. Одного сегодня отправят с письмом. На его вторую лапку примотай вот это еще!» – она протянула старому рабу, тонкую полоску ткани, на которой все утро выводила мелкими буквами свое послание брату. «Сделаешь это незаметно, понятно? Впрочем, пусть лучше он сделает», — кивнула она на молодого раба, видя, как затряслись руки старика, испугавшегося, что эта скрытность может выйти ему боком. «И не бойтесь, ничего страшного с вами не случится. Своих голубей у нее не осталось». Их и было-то у них с собой всего три. Ули не хотела, чтобы полковник Ашер знал, что она тоже отправляет послание герцогу помимо него. Пусть остается в неведении, а то начнет волноваться, что она к нему для оценки его действий герцогом отправлена и наделает каких-нибудь глупостей от излишнего рвения. А ведь и так, к сожалению, этот честный служак умом не блещет. «Пойдем Резенда выбешивать», — сказала она своей охраннице. Та с трудом оторвалась от разглядывания горизонта. «Красиво тут». «Ну так оставайся. Хочешь, оставлю этими командовать?» Она кивнула на голубятников. «Не? Тогда пошли». Демонстративно тяжело вздохнув, Лолита стала спускаться по узкой винтовой лестнице впереди хозяйки. Когда-то Олег бросил вскользь, что те, кто больше всего говорят о высших государственных интересах, как правило, чаще всего преследуют свои шкурные интересы, которые просто прикрывают красивыми словами, и что надо уметь смотреть сквозь эту словесную завесу и внимательно следить за руками Краснобая. Эти слова брата Уля вспомнила вчера, когда слушала разглагольствования графа Ольни Резенда – о тяжелом положении королевства и необходимости жертвенности во имя его интересов под этим он понимал добровольное согласие полковника ашера на настижение причитающееся бригаде доли трофеев в первую очередь замковой казны вступать в разгоревшийся спор графини не стало к тому же в словах резенда насчет того что ей надо в своем графстве командовать а не здесь была правда По ее приказу, ниндзя внимательно следили за действиями графа и его людей, что принесло свои плоды. Пытки, которым накануне жестокой казни граф подверг жену и дочь бывшего коменданта, Уля поняла, как извращенное желание Резенда получить удовольствие от издевательств над женщинами. С таким типом людей она уже сталкивалась». А вот то, что люди графа не стали допрашивать на месте мэра города Вейнага и его секретаря, а притащили их в замковую пыточную, откуда граф выгнал всех, оставшись в камере с закованными узниками один, да еще и выставив охрану на подходах, это ее сразу насторожило и возбудило ее любопытство. А о мужчинах — любителях мужчин. Уля так получилось даже не слышала, поэтому ее мысли насчет истинных мотивов поведения Ризенда попали, что называется, в точку. Когда уставший, но довольный граф вышел из подземелья и отправился к себе в апартаменты, громко приказав натаскать ему в ванну воды, Уля в сопровождении Лолиты и ниндзя Ушора спустилась в тюремные коридоры. Стоявшие на входе солдаты баталии ее пропустили мгновенно, чуть ли не целуя ей ноги. Оба были из тех, кого она накануне вырвала из лап смерти. Находившегося перед пыточной человека графа, Уля парализовала заклинанием замедления. Лолита ловко сняла с него связку ключей и почти с первого же раза угадала с выбором нужного. Вид истерзанных мэра и секретаря Говоря по правде, какого-то ужаса у графини не вызвал. Она видела и похлеще. Главное, что оба пока оставались живы. Как потом она решила, граф не рисковал и сначала хотел полностью убедиться в достоверности их сведений. А эти сведения оказались очень интересными и выражались конкретной суммой в 12,5 тысяч лигров городской казны, запрятанных с началом мятежа в подвале дома брата-секретаря. Исцеленные ею узники готовы были сами лично проводить графиню до этого подвала и указать место, хотя понимали, что казни им все равно не избежать. Не надо было быть сильно догадливым, чтобы понять, почему с таким упорством и остервенением граф хотел наложить руку на большую часть замковой казны. Наверняка в королевском казначействе знали примерную сумму, которая должна быть и в крепости, и в городе Вейнок. Вот граф и хотел привести в казначейство половину этой суммы, а то, что он достал бы из городской заначки, собирался присвоить. Спешить с обвинениями графине не стало. Поздним вечером этого же дня, когда поисковая команда графа прибыла, чтобы забрать запрятанные деньги, ее на выходе уже дожидался отряд «Ниндзя», который быстро и без лишнего шума всех повязал, а деньги перенес в апартаменты графини Ришотел. Уля испытывала огромное удовольствие, вспоминая истерику и панику Ризенда: «Обделить вассалов короля — это одно, а вот попытаться обделить самого короля — это уже совсем другое». Граф совершил ведь и еще одну подлость по отношению к королевству. Ради сохранения тайны своих финансовых махинаций он не сообщил о крайне важных сведениях, которые также сообщил мэр во время пыток. Уля давно уже под влиянием Олега научилась сдерживать первые импульсные поступки и желания, поэтому не стала спешить с публичным разоблачением преступлений графа перед короной. Брат ей не один раз советовал не всегда говорить, что знаешь, но всегда знать, что говоришь. Естественно, следовать его советам у нее получалось не всегда, все же она была девушкой весьма непосредственной, но в этот раз она поступила так, что была уверена, брат ее действиями будет доволен. Олег про такое говорил «подсадить на крючок компромата». Не ожидавшие ничего, кроме смерти, мэр и его секретарь получили вдруг шанс не просто остаться живыми, но и неплохо устроиться на новом месте в графстве Шател. Уля не только сохраняла жизнь тем, кто сможет всегда свидетельствовать против Ризенда, но и исполняла то, что давно советовал сделать ей брат. Направляла присматривать за своим графством, куда ей самой просто некогда было выбираться, зависимых лично от нее людей, которые совершенно не вписывались в давно сложившиеся в графстве порядки. Состоявшаяся у графа Ризенда беседа с графиней Ришотель показала, что он не дурак, подлец, но достаточно умный подлец. Чем ему грозит разоблачение, он понимал. Дело даже не столько в попытке обогатиться за счет короны. Это грех он еще смог бы оправдать, отдав королевским казначеям чуть больше уворованного, сколько в сокрытии ради своих барышей информации, важной для подавления мятежа. Это могло привести его на виселицу. Понятно, что ули теперь получила себе не просто недоброжелателя, а человека, который ее ненавидит, зато графу, ничего не останется, как плясать под ее дудку. Она даже распорядилась вернуть ему гонца, которого ниндзя поочередно так и тащили за бригадой. И пусть граф теперь только попробует сообщить королю что-то, что она не одобрит, ему придется тогда пенять только на себя. При виде графини Ришотелл Олни приходилось натягивать на свое лицо улыбку и говорить вежливые слова. Впрочем, ни одно, ни второе не могли скрыть бешенство и отчаяние в глазах. До главного здания крепости, на третьем верхнем этаже, которого были ее временные апартаменты, Уля не успела дойти, как была перехвачена радостным полковником. «Все, графиня!» — с улыбкой сообщил он ей. «Мне удалось убедить этого упрямого графа». Так, вы представляете, он оказался настолько любезен, что не только согласился отдать нам половину крепостной казны, но еще и готов поделиться половиной городской, засмеялся Ашер. Видно, дошло, что мы совершили при вашей, конечно, помощи, вернее, вы при нашей совершили. В общем, мы вам помогли. Мы вместе сделали это милостиво, вытащила графиня запутавшегося полковника. А граф, и правда, после того, как горячка боя схлынула, немного пришел в себя и понял, чего требует справедливость. «Очень хорошо, что наш добрый король направляет своими представителями таких достойных, благородных». Последнюю фразу Уля сказала уже, повернувшись к приблизившемуся к ним Ризенду. «Дорогой граф», — приветствовала она его, «рада, что вы нашли общий язык с полковником. Нам так порой не хватало согласия в ряде вопросов, но теперь, надеюсь...» Все это в прошлом. Уля искренне веселилась и злорадствовала в душе, видя, что красавчик граф чуть зубами не скрежещет. Этот человек был ей искренне противен. Пожалуй, второй раз за свою недолгую жизнь она испытывала подобные эмоции. Первого такого мерзавца Арни — оказавшегося под лицом и предателем, бросившим в беде любившую его девчонку-посудомойку, кем она тогда была, Уля смогла, если не простить, то игнорировать. Но тот был никем, рабом, пусть и привилегированным, кого она могла раздавить, как таракана в любой момент. «А вот граф!» «Это совсем другое!» Уля чувствовала, что у нее еще будут из-за него проблемы. Чувствовала, но нисколько не боялась». «Если она сама с кем-то не сможет справиться, то это будут его проблемы, и большие, потому что тогда тому человеку придется иметь дело с ее братом». И «Я тоже рад вас видеть сегодня, как всегда, бодрую и в хорошем настроении, учтиво поклонился граф. Но я спешил к полковнику, чтобы сообщить ему весьма важные сведения, которые, как мне кажется, могут сильно повлиять на ход всей кампании». «Неужели мэр Вейнага что-то серьезное рассказал?» — лицемерно удивилась графиня. «Тогда нам это обязательно нужно обсудить. И как можно скорее». «Да, конечно, обсудим. Я хотел пригласить вас пообедать с нами». Полковник, если и удивился внезапному появлению каких-то важных сведений, но виду не подал. «Или вы хотите обсудить в более узком кругу?» Уля! до настоящего времени избегала совместных трапез с офицерами штаба бригады и командирами баталии, предпочитая проводить время со своими ниндзя. С ними было интересней, да и воспринимались эти молодые люди, прошедшие обучение у брата действительно как соратники. Но в этот раз она согласилась. — Граф, ваши я подождут, пока мы пообедаем, — уточнила она у Ризенда. Тот, внимательно посмотрев на нее, — Утвердительно кивнул. «Мы можем обсудить и после обеда», — сказал он. Сведения, которые сообщил мэр, касались снабжения осажденного Лара Сара продовольствием. Действия, начатые королем по подавлению мятежа, оказались неожиданно быстрыми, и город, который хоть и готовился к осаде, необходимого количества продовольствия скопить на своих складах не успел. Вообще руководители мятежа, как поняла Уля, и не надеялись на победу над королевской армией и отрядами владителей с большей части королевства. Расчет восставших был на то, чтобы отсидеться в осаде, пока король под угрозой внешних неприятностей, огромных затрат на внутреннюю войну и диверсий в тылах своей армии, не решит принять требования мятежников – Даже с точки зрения Улиного брата вполне приемлемые, если бы, конечно, они были приняты королевским советом с самого начала. Принимать же эти требования теперь для короля означало урон достоинству. Отсутствие необходимого для выдержки длительной осады продовольствия ставило планы мятежников под угрозу но с помощью соседнего королевства и своих соратников Сарской провинции, которых было подавляющее большинство среди ее владителей и населения, они нашли выход из ситуации. «Вы же видели со стен на севере озера», пояснил Резент внимательно слушавшему полковнику и графине, изображавшей, что слушает эту информацию в первый раз. «Теперь и у нее есть свой личный тайный агент», Будет чем похвастаться перед братом. Из него вытекают Лара и Вейна. Ну, с Вейной, текущей на юг, все понятно. А Лара тоже, сами понимаете, тещет к самому Лара-Сару. Ясно. И что в этом интересного? Полковник подталкивал графа побыстрее изложить суть. После обеда, на котором, естественно, звездой была великая магиня решотел Похоже, так светившие своим офицерам-почитателям, что те даже и есть спокойно не могли. Видимо, сегодня в штабе бригады наелись только графиня с графом. Уля, Сашером и Олни прошли в кабинет полковника для совещания в очень узком кругу. «А интересного в этом то!» — с сарказмом произнес граф, бросив короткий злой взгляд на Улю — Так что та чуть не испугалась, что полковник сейчас раскроет ее агента. Но тот, слава семи, больше слушал, чем смотрел, что в пяти лигах от озера вниз по течению Лары мятежники в одном из замков организовали большие склады продовольствия, которые отправляют кораблями в Лара Сару. И где-то там подземным ходом переправляют его в город. Так что есть возможность прервать эти поставки». Продовольствие изъять, а что не сможем — сжечь. «Да, а ведь и подземный ход можно использовать», — сразу загорелся идеей Ашер. Даже вскочил с кресла, в котором сидел. «А вот воспользоваться подземным ходом — это вряд ли», — осадил полковника граф. «Наверняка там маги следят. Поиск жизни выявит тех, Кто туда сунется? Зато, уничтожив или захватив продовольствие, мы можем заставить мятежников капитулировать. Граф, вы гений. Уверена, что король Лекс оценит ваш вклад в победу. Уля была настолько пафосной, когда это сказала, что самой стало тошно. Завтра же предлагаю отправить в разведку отряд ниндзя. Ты как на это смотришь, Ашер? Командир бригады, естественно, не возражал. Он, может, и был иногда излишне консервативен, но тут сразу были понятны открывавшиеся возможности. «Только крепость мы оставлять не будем», — твердо заявил он, как будто бы кто-то на этом настаивал. «Там не может быть большой охраны. Все силы мятежников сейчас в Лара асари и в десятки лиг южнее нас. Пади еще и не знают, что мы их обошли и взяли вейнок» представляю как они обрадуются усмехнулся он я наверное тоже с ниндзя поеду сказала уля вы тут случись что за такими стенами и без меня от любой армии отобьетесь.